Глава 34. Съездив на предварительные слушания, вернувшись обратно в префектуру полиции, Конрад Симонсон зашел к Карне Педерсону. Выражение лица, сидящего за письменным столом хозяина кабинета, красноречиво свидетельствовало о поступлении сразу нескольких плохих новостей. Поскольку и сам главный инспектор мало чем мог похвастаться, ни один из них не горел особым желанием услышать то, что предстояло сообщить другому. Тем не менее, Арне Педерсон все же поинтересовался. «У тебя такой вид, будто встреча в суде не особо удалась, только не говори, что его освобождают». Несмотря ни на что, слава богу, нет. Правда, он отказался от своих предварительных показаний, но мы вообще-то так и ожидали. Да, неожиданностью это не назовешь. А что еще? Арне Педерсон изо всех сил сражался с солнечным лучом, который, преломляясь в оконном стекле, слепил его. И вместо того, чтобы перестать, Он попытался загородиться от него приставленной колбу ладонью и в результате полностью скрыл свое лицо от Конрада Симонсона. «Может, все же сменишь место, а то твоя рука меня раздражает?» Арне Педерсон послушно пересел. «Эта духота просто невыносима. Я зверски потею. Вся одежда прилипла к телу». Конрад Симонсон пропустил жалобу сотрудника мимо ушей. Ему хватало проблемы с собственными приступами потливости. Дело кончилось тем, что дежурный судья отложил судебное разбирательство, чтобы иметь возможность спокойно и не торопясь сопоставить мой допрос с записью разговора Пауля Трольсона и Андреса Фалькенборга в машине. Там была масса юридических рассуждений на тему, что законно, а что нет. В частности, имеет ли право арестованный записывать беседу, ведущуюся с ним в полицейском транспорте? Поскольку подобных прецедентов, очевидно, еще не было, Прокурор и адвокат сразу же сцепились по этому поводу. А что судья? Ее это, похоже, не особо интересовало. И когда будет принято решение? Когда она закончит читать, так что точная дата неизвестна. В зале было полно прессы, и это, как сам понимаешь, еще больше все осложняло. Надо думать, уж за три недели она управится. Вероятно, оглашая данный вердикт, она сократила установленный срок на неделю в знак своего недовольства ведением следствия. Но это всего лишь моя догадка. Ладно, посмотрим. Но как, черт подери, ему удалось выкинуть этот трюк с записью в автомобиле, никак не пойму. Да понять-то как раз несложно. Зато надо быть настоящим специалистом, чтобы все это проделать. Он использовал свой мобильный телефон, предварительно получив у Поуля разрешение взять его с собой в выключенном виде. Правда, он вовсе не был выключен. Этот деятель что-то там нахимичил, так что телефон только выглядел отключенным а на самом деле всё время поддерживал связь с одним из его домашних компьютеров, с которым он предварительно проделал те же манипуляции. При осмотре он выглядел нерабочим, хотя всё время продолжал принимать сообщения. Последним этапом было оцифровать запись, их беседы и организовать автоматическую рассылку на различные интернет-форумы. Не спрашивай меня, как именно ему это удалось. Однако один из наших компьютерных гениев, присутствовавший при обыске, уверяет, что это не так уж трудно. «Хм, нечего сказать, ловко придумано. Слушая это, начинаешь сомневаться в словах нашего Э. Матсена, что его наивность вовсе не напускная». Арне Педерсон по-мальчишески лукаво усмехнулся. «А знаешь, что означает это Э? Ну, я имею в виду Э. Матсен. «Нет, да мне, в общем-то, все равно». «Эрнеста, бедолагу зовут Эрнеста Матсен. Мне Полина сказала, только не говори ей, что узнал от меня. Я ей обещал не болтать об этом». «А чего уж тогда болтаешь?» Ладно, проехали. Суть в том, что Андреас Фалькенборг оказался гораздо более ловким и расчетливым типом, чем можно было бы предположить, исходя из его начального портрета, или если угодно профиля. А теперь расскажи ко мне об обыске. Хотя, как я понимаю, ничего особенно интересного вы там не обнаружили. Ты прав. И хотя вообще-то обыск еще не окончен, но я очень сомневаюсь, что там удастся отыскать что-то полезное. Так что действительно-то таки ничего не нашли? А Бюсте Моцарт это слышал? Во время переезда он нацепил на статуэтку пластиковый пакет и таким образом заполучил на нем отпечатки пальцев Карла Хеннинга Томсона. Позже он воспользовался именно этим пакетом, когда душил дочь Карла Хеннинга. Мы во всяком случае убеждены, что именно так все и было. Что касается Бюста и отпечатков пальцев, Арны, то это все не больше, чем домыслы. Есть одна по-настоящему плохая новость. Мы связались с его интернет-провайдером, И тот сообщил, что у него есть та статья, что появилась в понедельник на сайте Dagbladet, Та самая, где содержится интервью Жанет Витт. Так вот, при осмотре компьютера Фолькенборга выяснилось, что он также читал эту статью, а значит, видел и фотографию. Дьявол. еще что-нибудь. Да вроде ничего такого. Мы нашли два ключа, непонятно от чего, но один из них вполне возможно от банковской ячейки. Другой довольно необычный, с каким-то особым номером. Кроме того, в прошлую пятницу он снял со своего счета большую сумму наличных — восемьдесят тысяч крон, которую мы так и не смогли отыскать. И, насколько я понимаю, никаких следов маски. Никакой маски. Что по поводу микрофонов в квартире? Надо сказать, что в своем роде это настоящие шедевры. Крохотные чертенята, не больше таблетки от головной боли, но при этом с передающим устройством и прочими наворотами. Голосовое управление, суперчувствительность и так далее. Спрятать их можно где угодно. Наверняка те же самые, которые он использует, когда работает, то есть шпионит за людьми. По всей видимости, раз ты так считаешь. А что по поводу приемного устройства, или как там оно называется? Я имею в виду то, куда поступала запись беседы. У себя дома он пользовался компьютером, или точнее, одним из шести своих компьютеров. Однако мы также нашли у него некую рекламную брошюру, Оказывается, эти мини-микрофоны могут поддерживать связь с крошечным устройством, работающим на батарейках, которое пересылает сигнал на мобильный телефон. Само устройство не больше спичечного коробка, так что спрятать его также несложно. Между прочим, на четырех компьютерах имеются пароли, с которыми возятся сейчас наши специалисты. Один — тот, на котором фотография Жанна Витт. Они уже взломали. Многое указывает на то, что он специалист не только в области прослушки и разных там микрофонов, но его богатый репертуар распространяется также и на компьютеры. Ты хочешь этим сказать, что, возможно, в прочие его компьютеры нам так и не удастся проникнуть? Нет, это всего лишь вопрос времени, причем, вероятно, не больше двух-трех дней. Просто я хочу сказать, что он здорово разбирается еще и в компьютерах. Кстати, мы выяснили, каким образом ему удалось выкинуть этот трюк с проникновением в дом к свидетелю, который по ошибке дал ему устаревший электронный ключ. Помнишь его? Конечно, помню. Ну и как же? У него оставался доступ к компьютерам соответствующей фирмы по установке охранных систем. По-видимому, еще с тех пор, как он работал у них консультантом. Продолжать, я думаю, не стоит. Мы их проинформировали. А как же? И они сразу сменили все пароли. Прекрасно. Тогда можешь не продолжать. «Как насчет склада? Ведь должен же он где-то хранить все эти свои штуки, которыми торгует?» «Разумеется, но о нем нам, к сожалению, ничего не известно, кроме того, что он вполне может быть не особенно большим, какой-нибудь гараж или что-то в этом роде». Конрад Симонсон с недовольной миной подвел итоги. «Да, не очень-то много дал нам этот обыск. Еще что-нибудь сказать можешь? Только то, что нам никак не удается отыскать его машину, точнее, одну из них. У него их две». Синий Mercedes е e Е210» 2001 года выпуска и белый Volkswagen Multivan 2004 года. Обе с обычными белыми номерами. Так вот, где находится вторая, фургон с раздвижной дверью, нам неизвестно. Объяви ее в розыск. Уже сделано. Еще что-то? Ничегошеньки. Может, съездить к нему еще раз? Нет, я бы хотел, чтобы ты помог Паулю с установлением этой «Лиз Суэнсон». Той призрачной шведке, которая существует, по-видимому, лишь в фантазиях Андреса Фалькенборга и Эрнеста Чематсона? Да, вот именно той шведке. Как знать, может, здесь нас и ждет тот самый прорыв, который нам сейчас так необходим. Но ведь она, если когда-то и существовала, давно уже гниет где-то в лесу в Швеции вместе с еще несколькими несчастными. Честно говоря, не вижу, где тут можно наблюдать какой-то там прорыв. Это вовсе не повод для дискуссии, и постарайся говорить о ней более уважительно. Окей, успокойся. Я отыщу Пауля. Кстати, как он реагирует на ситуацию? Я имею в виду эту шумиху, поднятую в прессе, и всю тому подобную чушь. Он выполняет свою работу. Прекрати делать вид, что тебе на него наплевать. Я-то прекрасно знаю, что это не так. Ведь ты же отстаивал его там, наверху, у этой чертовой русалки. Кстати, ты в курсе, что сегодня вечером она намерена выступить с каким-то там заявлением?» Конрад Симонсон встал. К собственному удивлению, никакой усталости он больше не чувствовал. Даже зуд в лодыжках прекратился. Сейчас он бы с удовольствием выкурил сигаретку. «Нет, на него мне не наплевать. Однако расследование двойного убийства занимает меня куда больше тех вещей, на которые я не в силах повлиять. Да, разумеется, я отстаивал его. А ты как думал?» И наконец. Я не в курсе, что директор департамента полиции собирается выступить с заявлением. Кроме того, предвосхищая твой очередной вопрос, позволь сказать, что не имею ни малейшего представления о том, что именно она хочет сказать. А за сим я иду к себе и еще раз прослушаю запись допроса Андреса Фалькенборга. Что же касается вас, то постарайтесь в ближайшее время разродиться хоть одной хорошей новостью. В данный момент нам это просто необходимо. Пробыть в одиночестве Конраду Симонсону удалось недолго. Примерно минут через десять Арне Педерсон действительно принес ему, не сказать, чтобы особо хорошую, но все же новость. Арне протиснулся в кабинет шефа, увлекая за собой Хмурого и Молчаливого Поуля Трольсона. Снимая наушники, Конрад Симонсон жестом пригласил инспекторов присесть, что в общем-то было излишним, поскольку ни один из пришедших не собирался дожидаться приглашения. Что ж, быстро обернулись. Но так как... Она действительно существует? Покосившись на Поля Трольсона и поняв по выражению его лица, что отвечать он не собирается, Арне Педерсон взял инициативу на себя. По поводу ее имени у нас по-прежнему нет никаких официальных данных. А мы уже трижды перелопатили все реестры. Даже мальта похоже, слегка притомился. Однако... Однако мы проверили подъезды домов на Вестерброггаде напротив городского музея. С изрядной долей допуска это, напротив, можно истолковать как 9 подъездов. Из них только в трех есть лифт, и лишь в одном в 1992 году проживал стоматолог. На сегодняшний день он, правда, практикует в Беллируппе, однако подтвердил, что когда у него была своя клиника в Копенгагене, Андрес Фалькенборг действительно входил в число его пациентов, или как там еще зубные врачи называют своих клиентов. «Надеюсь, это еще не все?» «Может быть». «Итак, Вестерброгаде, 62, тебе это ни о чём не говорит?» Конрад Симонсон широко улыбнулся. «Впервые за сегодняшний день». «Сопливый папаша!» «То есть, холодный доктор!» Наконец, и Пол Трольсон решился заявить о своём присутствии. «Точно. Он живёт там на четвёртом этаже. Ну, да ты наверняка и сам это знаешь». «Да уж знаю. Вы с ним связывались?» «Нет? Я подумал, ты сам захочешь туда отправиться». В данный момент он сидит дома. Он всегда сидит дома. И что же, он по-прежнему при делах? И еще бы, он входит в число тех трех ключевых фигур, кого начальник главного управления полиции спит и видит, как бы посадить. Однако с тех пор, как он побывал за решеткой в последний раз, прошло уже 15 лет, так что, видимо, желание не всегда совпадает с возможностями. К сожалению, ты прав. Ну, а что-то конкретное по той шведке у вас есть? «Ничего, лишь догадки». Конрад Симонсон ненадолго задумался, однако, по-видимому, решение было им принято с самого начала. «Окей, я переговорю с ним». Арне Педерсон полюбопытствовал. «Я, естественно, слышал о холодном докторе. Но почему вы называете его еще и сопливым папашей?» Начальник и Поль Трольсон переглянулись и дружно заулыбались. Конрад Симонсон сказал. «Это раньше мы его так называли». Сейчас это уже вышло из обихода. Виной всему его нос, он у него действительно огромный. Кроме того, это прозвище его раздражало, и это, честно говоря, к великому нашему сожалению, на протяжении многих лет было едва ли не единственным неудобством, которое мы в состоянии были ему причинить. Хотите? Отправимся к нему вместе. Оба инспектора отрицательно покачали головами. Поль Трольсон заметил. «Я лучше пойду домой». Журналисты весь телефон уже оборвали. Да и у жены накопились вопросы. Мне необходимо сейчас побыть с семьей. Он посмотрел на часы. До окончания рабочего дня оставалось еще немного времени, даже несмотря на то, что для Пауля он начался, когда все прочие коллеги еще спали. Конрад Симонсон понял его колебания и сказал. «Да уж, что и говорить. Журналисты — народ пронырливый. Ладно, отправляйся домой, только дай слово, что завтра выйдешь на работу, чтобы там не случилось». Конечно, обещаю, раз уж я не уволен. Никто тебя не уволит, а вся эта история с журналистами, как показывает практика, рано или поздно закончится. Если хочешь, направляй их прямо ко мне. Что ты? И не подумаю. Ну тогда них хнычь и передавай привет жене.